Глава двадцать восьмая. Влад с Никитой появились на кухне в тот момент, когда каша медленно дышала под крышкой. На столе стояли пиалы с фруктами, орехами и свежими ягодами. В масленке стояло масло. Дашулька, получив ответственное задание, отвечала за поджарку тостов. На тарелочке рядом с ней уже была стопочка из четырех кусочков. «Доброе утро, девушки!» — Влад улыбался — Доброе утро. Ульяна и Даша ответили одновременно. Ульяна в который раз за сегодняшнее утро поразилась тому, что этот мужчина оказывается может быть нормальным. Если всё так, как сказал о нём Димка, значит, Влад её обманул. Нет, позволил поверить в то, что он гей. Зачем? Хотел посмеяться над ней или она так неприятна ему? Если верить словам всё того же Димки, приятно и ещё как. И в море Влад тогда часто бегал, и взгляды его странные, нечитаемые, стоило ей неожиданно повернуться. Ух, какие его взгляды она ловила на себе. Её от этих взглядов Влада то в жар, а то в холод бросает всякий раз. М-м, да, ситуация. А что если Димка прав? И Влад действительно на нормальной ориентации. Вот ведь и баба Сима предупреждала её о том, что Влад не тот, за кого себя выдаёт. Зачем ему это? Где обещанный тазик с нижним бельём? Задал неожиданный вопрос Влад. Ульяна рассмеялась и кивнула в сторону тазика, стоящего в сторонке и дожидающегося своего часа. Понял? Владкий Внул подхватил тазик и уже стоя с тазиком в руках обратился к Никите на китайском. Мальчик что-то ответил. Влад вышел, а Никита обратился к Ульяне с вопросом: "Тётя Ульяна, о чём я могу вам помочь?" Карина появилась на кухне позже всех и застала идиллию. За столом сидели дети и Влад. Ульяна колдовала над туркой с кофе. По кухне витали запахи еды. "Всем доброе утро. Я не опоздала?" Женщина, улыбалась, увидев обеспокоенный взгляд Ульяны, смущенно пояснила. «Зачиталась вчера книгой. И вот сегодня не проснулась, первый раз такой конфуз со мной приключился». «Карина Васильевна, кашу?» Ульяна кивнула, принимая ответ женщины. «Да, не откажусь, пожалуй. Женщина хотела сама себе наложить, но Ульяна ее опередила. Присаживайтесь, я положу вам». «Все когда-то в первый раз случается», — кивнул Влад. «Все когда-то в первый раз случается», — кивнул Влад. А мы вот сегодня с Ульяной утро на пляже встречали. Вода шикарная, правда, Ульяна? Да, девушка ответила и почему-то густо покраснела, желая скрыти это, она отвернулась, не подумав о том, что даже шея её с кудряшками тонких волосков сейчас тоже покраснела. Карина была умной женщиной, и уж, конечно, она заметила, что Ульяна сегодня какая-то странная. Сегодня она в присутствии Влада как будто смущается. Вчера не смущалась, а сегодня да. Почему? Что-то случилось? Влад был расслаблен. Карина бы даже сказала, что он доволен жизнью. Решив не заострять внимание, а понаблюдать, Карина спросила: "Ну, какие на сегодня планы у вас, молодёжь?" "Сначала в аптеку, а потом в дельфинарий или аквапарк", выпалила Дашулька, прежде чем Ульяна или Влад успели ответить. В аптеку? Кому-то плохо? Ульяна. Влад. Карина перевела взгляд с одного на другого. Влада, казалось, слова Даши не удивили. Он продолжал спокойно завтракать. Карина даже показалось, что он одобрительно кивнул, услышав это. А вот Ульяна опять покраснела и сделала вид, что содержимое тарелки её интересует гораздо больше. Нет, мамочка просто сказала, что ей надо в аптеку. Мамочке неплохо, правда, мамочка? Да, ничего серьёзного. Просто у меня закончились мои таблетки, ответила Ульяна и даже смогла улыбнуться. Карина бы, может, поверила бы девушке, если бы не видела её в тот момент, когда Даша объявила об аптеке. Да и улыбка у Ульяны вышла фальшивой. Впрочем, девушка имеет право не говорить, зачем ей надо в аптеку. В конце концов, это её личное дело. Дашолька же просто непосредственно, как все дети. Ульяна, справившись со своим смятением, переключила внимание всех на предстоящие планы. Ну так что, молодые люди, куда сегодня пойдём? В дельфинарий, а потом на пляж. Можно? ответил Никита и смотрел сейчас с Надеждой на крёстного. Влад, Ульяна тоже перевела взгляд на мужчину. Поддерживаю. Едва все позавтракали, Карина их выпроводила, сказав: "Поезжайте, пока ещё не очень жарко. Сама здесь всё уберу". В машине мурлыкало радио, дети щебетали на заднем сиденье, а двое взрослых молчали, и это молчание не было уютным. В воздухе витали недосказанность и предстоящий разговор. Ульяна выбрала аптеку подальше от дома, в той, что была ближе, работала мать ее бывшего одноклассника, и Ульяне не хотелось, чтобы женщина знала пикантные подробности о ее личной жизни». Скажи, Ульяна, какие таблетки ей нужны, и сразу станет понятно, что Ульяна занималась сексом и не предохранялась. Едва подъехали к аптеке, Влад удивил, предложив: "Я могу купить необходимый препарат". "Нет уж", Ульяна выскочила, поняв, что она не переживёт, если этот шикарный мужчина будет покупать ей таблетки от нежелательной беременности, да ещё и не от него самого. А ведь выходит, что он всё-таки знает о том, что случилось сегодня рано утром на пляже между ней и Димкой. Хотя, стоп. Почему она сразу так решила? Вот уж правду говорят, что на воре и шапка горит. Она же не сказала, что именно ей надо купить. Влад просто предложил свою помощь. Может, ей вообще от головной боли таблетки нужны. В аптеке было прохладно и ни одного посетителя. Этот момент радовал. Ульяна шагнула к прилавку, за которым стояла пожилая провизор. Мне нужны таблетки от нежелательной беременности, выпалила Ульяна на одном дыхании. Название? Тётка поджала губы и впилась в Ульяну неодобрительным взглядом. Я не знаю, Ульяна растерялась. А как нам уже ка залесть без презерватива, ты знаешь? брызнула ядом тётка и осталась стоять на своём месте. Нам нужен Авлад сказал название препарата и обняв Ульяну чмокнул её в висок. Затем перевёл взгляд на женщину, точнее на бейджик на её груди и закончил: "А вам, уважаемая Кресневская, КВ. Разве не объясняли ваши обязанности? Это не церковь и не полиция Нравов, чтобы вы имели право стыдить двух взрослых людей за их желание сделать перерыв в рождении детей". Вам не приходило в голову, что может быть по медицинским показаниям сейчас моя жена не может родить третьего ребёнка? Или о ужас, мы занимались сексом, выпив бутылку вина. Страсть так захватила нас, что мы не вспомнили о презервативе. Я достаточно потешил ваше мнение о нашем безалаберном поколении. Провизор за прилавком покрылась пятнами и поджав губы, шагнула к ящикам с лекарствами. И будьте добры, именно этот препарат «Аналоги нам не нужны», — произнёс Влад ей вслед, так и не убрав руки сталии Ульяны. «Но у нас есть очень хорошие аналоги, отечественные», — попыталась тётка предложить им явно что-то другое. Она уже держала в руках какую-то коробочку. «Нет, нас интересует препарат немецкого производителя, а то, что вы предлагаете», — Влад кивнул на коробочку в её руке, «должен пройти проверку на номер партии. Проверяли? Нет. А почему?» Разве ваш хозяин не получал список лекарств, которые должны быть изъяты из продажи? На пожилую тётку было жалко смотреть. Она положила на прилавок тот препарат, что назвал ей Влад. Он кивнул и произнёс: "А теперь будьте добры, вставьте пластиковые стаканчики в подстаканник на кулере. Что у вас здесь за беспорядок, в самом деле? Кулер стоит, вода в нём тоже имеется, а пить её, как прикажете". Ладошкой Моей жене необходимо принять таблетку сейчас. Стаканчики вчера закончились, пролепетала тётка. Я сейчас вам кружку дам. Нет уж увольте. Продайте нам бутылку минеральной воды. Тётка поставила на прилавок бутылку воды, а дальше произошло то, чего Ульяна никак не могла ожидать. Влад расплатился за лекарство и воду, забрал минералку и тут же, открыв бутылку, протянул её тётке за прилавком со словами: "Выпейте. Минералкой нежелательно запивать лекарство. Вы должны были как минимум предупредить меня об этом, а как максимум предложить обычную воду в бутылке. Но вы предпочли продать мне более дорогую воду, не предупредив, что минеральная вода ослабит действие препарата. Мне нужна просто тара, куда я мог бы налить для своей жены обычной воды из вашего кулера. Влад. В машине есть две бутылки с обычной водой. Я в дорогу для детей взяла. Остановила его Ульяна, забрала коробочку с таблетками и вышла на воздух. А потом она не услышала того, что сказал Влад про визару. Ваше счастье, что не я ваш хозяин. В моей фирме вы бы не прошли переаттестацию. И вышел вслед за Ульяной. Ульяна уже сидела в машине и за рулём. Она пила воду из той бутылки, что была взята из дома. На коленях у неё лежала вскрытая упаковка с лекарством. Влад дал ей оторваться от бутылки с водой и лишь затем открыл её дверцу, а увидев удивление на её лице, пояснил: "Я сяду за руль. И не спорь, пожалуйста. Ты не знаешь дороги". Ульяна попыталась отстаивать своё право сидеть за рулём. "Вот ты мне её и подскажешь". Влад стоял и сверлил её взглядом. Видя, что Ульяна не торопится выходить из-за руля, он произнёс, поторопив и протянул руку, поманив её: "Теряем время". Ульяна вздохнула и отстегнула ремень безопасности. Влад согласно кивнул. Пока Ульяна обходила машину, чтобы сесть на пассажирское место, Влад устроился за рулём. Девушка села рядом и покосилась на мужчину. Ей же сейчас не кажется, что он очень зол. На кого? На неё или на эту тётку в аптеке? Хотя с чего бы ему злиться на Ульяну? И тут Ульяна вспомнила, что её удивило в аптеке больше всего. А откуда ты о каком-то номере партии знаешь, и вообще? Ульяна неопределённо повела пальцами в воздухе, пытаясь сформулировать то, что её ещё удивило в его словах. Вообще-то её много чего удивило, и его слова, и само поведение. Ульяна: "Нам надо поговорить, но не здесь и не при детях". Поговорить О чём? Внутри у неё всё сжалось. Выходит, что он всё-таки видел их с Димкой сегодня утром. Обо мне, о тебе, о том парне, как его там, Дима, кажется. Он быстро глянул на Ульяну. Но главное, что я не тот, кем сначала хотел казаться. Да всё не то. Влад пристукнул ребром ладони по рулю. Извини, не то время и не то место для таких разговоров. Доехав до дельфинария, они выяснили, что сегодня здесь выходной. Дети разочарованно выдохнули. Спокойно, едем в кафе Мороженое. Ульяна взяла ситуацию в свои руки. Потом в парк кататься на детской железной дороге, в дельфинарий приедем завтра. Ура, на железной дороге! Даша с Никитой улыбались. Что? Детская железная дорога? Влад смотрел на Ульяну с интересом. Да, у нас есть и такая, девушка рассмеялась. Катался хоть раз на такой?